В Ариспе со своим отрядом. Но его может там не быть. Почему он может отсутствовать? спрашивает Роберт Тресселиан. Я помню, перед нашим выходом он говорил мне, что, возможно, ему прикажут идти в Гуайанос, чтобы подавить восстание индейцев племени Яки. Если он ушел туда, наше положение лучше не станет. Но жители Ариспе.